От восхищенного созерцания этих милых животных не могли оторваться ни взрослые, ни дети, включая Сашу. Девочка стояла, положив руки на парапет, и ритмично била ногой по цементному бордюру. Однако постепенно это движение замедлялось, как он и надеялся. Юрий привез девочку в национальный зоопарк Вашингтона сразу, после представления, которое она устроила для Мэплторпа. Он давно знал о том, какой успокаивающий эффект оказывают животные на его подопечных, особенно на Сашу. Сейчас ему не было необходимости делать анализ ее спинномозговой жидкости, чтобы выяснить уровень БДНФ, нейротрофического фактора головного мозга. После таких нагрузок, как сегодняшние, он подпрыгивал до пиковых, Опасных показателей. Юрий не был готов к этому. Последнее Саш на представление застало его врасплох, и он понял, что ее необходимо срочно успокоить. Оказавшись вдалеке от привычной среды, она была особенно сильно возбуждена и уязвима, а это создавало риск необратимых мозговых повреждений. Ему уже случалось видеть такое. Им понадобились десятилетия, чтобы выявить особые отношения, существующие между детьми-аутистами и животными и успокаивающий эффект от их общения с представителями животного мира. Поэтому пока Мэпплторп обшаривал музей естественной истории, Райф привез Сашу в самый знаменитый зоопарк американской столицы. Он находился недалеко, и Юрий не боялся заблудиться в чужом городе. Саша стучала ногой все реже и реже. Она успокаивалась прямо на глазах. Правда, нос ее туфельки был и сарапан, и она пришла в полную негодность, но лучше уж туфелька, чем мозг. Юрий почувствовал, что узел, стягивавший его позвоночник, ослаб. Следующим же рейсом он увезет ее обратно в Россию. Как только они вернутся в муравейник, он подвергнет ее тотальному медицинскому обследованию, анализы крови и мочи, компьютерно-томографическое сканирование головного мозга. Он должен быть уверен, что она не пострадала. Но больше всего Юрия интересовало другое. Как она смогла стимулировать себя самостоятельно? Это не должно было случиться. Картикальный имплантант обеспечивал стабильный уровень стимуляции, отрегулированный индивидуально, в соответствии со способностями каждого ребенка. Сашина выходка в офисе Меплторпа не должна была произойти, если только ее имплантант не был активирован на расстоянии, что и вызвало подобный эффект. Так что же это было? Неужели произошел какой-то сбой в ее имплантанте? Или его активировал кто-то другой? Или того хуже, Саша по мере взросления начинала выходить из-под контроля? Несмотря на жару и приятное ощущение от отдыха, ему стало зябко. Что-то пошло не так. Толпа посетителей зоопарка, собравшихся у вольера, с бамбуковыми медведями, разразилась восторженными воплями, замигали вспышки фотоаппаратов. Это оживление привлекло к вольеру новых любопытных. Юрий услышал, как дети выкрикивают имя «Тайшань! Тайшань!» Несмотря на протестующую боль в спине, Юрий выпрямился на лавке. Он знал это имя из брошюры зоопарка. «Тайшань» была панда-девочка родившаяся у Мэйсян несколько месяцев назад. Наверное, сейчас она выбралась из своего убежища, вызвав ликование толпы. Люди толкали, чтобы лучше рассмотреть детеныша. Родители поднимали детей и сажали их себе на плечи. Фотокамеры бешено моргали вспышками. Встревоженный столь буйным поведением туристов Юрий встал с лавки. В этой толпе он потерял Сашу из виду. Он знал, что девочка не любит, когда к ней прикасаются. Пройдя вдоль дорожки, он втиснулся в толпу. Через несколько минут зоопарк закрывался. Пора уходить. Юрий дошел до парапета, где до этого стояла Саша —